Вернувшись с охоты, Влад, выкружая добычу во дворе у Дженни, предвкушал горячий обед и веселую ночь с женой. Но едва он успел вернуться домой, как с порога услышалось тошное верещание сигнала вызова комплекса связи. Выругавшись так, что Лина врынила сковородку и залилась краской, разведчик прошел в комнату и, прислонив к стене карабин, прижал большой палец к окошку сканера. Откинув крышку, он нажал кнопку ответа и, увидев озабоченное лицо Васильева, угрюмо спросил. Ну, что еще стряслось? Очередная неизвестная яхта. После команды лечь в дрейф ответили, что выполнит приказ на следующем витке. Похоже, пытаются уйти за горизонт и сесть на поверхность. Может, шарахнешь по ним из единорога, чтобы раз и навсегда, с надеждой в голосе, спросил Влад. А если ты мирные браконьеры, ты представляешь, какой вой в СМИ поднимется? Русская военщина уничтожила мирную экспедицию. Отписываться замучаемся, и ты в том числе... «Один я этим дерьмом захлебываться не буду», — честно предупредил капитан катера. тогда прикажи готовить десантный бот и передай своему сержанту, чтобы как следует зарядил аккумуляторы скафандров. Если это те, кого мы ждем, драки не избежать», — вздохнул разведчик. «Это тебе не контрабандистов с браконьерами гонять». «Один хрен бандит, и только мазь другая», — отмахнулся Васильев. «Не только. У этих подготовка покрепче будет». «Не будем судьбу испытывать. Сбросишь мне координаты места их посадки, отправляя бордажную группу на захват. Мы с парнями подойдем к шапочному разбору». «С чего вдруг?» — не понял Васильев. «Ты издеваешься?» — возмутился разведчик. «Нам просто нечего противопоставить тяжелому вооружению. Хочешь, что в моих пенсионерах дырок наделали?» «А, ну да. Извини, совсем из головы вон, что вы теперь гражданские лица?» Смущенно почесав затылки, усмехнулся Васильев которую операцию уже с тобой крутим, привык, что ты действуешь как полевой агент. Только прежде чем давать команду на абордаж, я должен быть уверен, что это именно террорист, а не кто-нибудь другой. Лишней крови мне на совести не нужно». «И как ты собираешься это установить?» – растерялся Влад, не ожидавший такого ответа. «А вот это придется выяснять тебе и твоим людям», – твердо ответил капитан катера. «Нет, ты точно до мной издеваешься. Как вообще себе это представляешь?» Я подойду к ним и спрошу, извините, господа, вы случайно не банда террористов, которые прилетела за сырьем для изготовления химической бомбы? Можно и так, конечно, но будет проще отследить, куда и зачем они пойдут. Ты говорил, что у тебя есть специалист, который может точно знать, из чего эту гадость делали. Вот и использую его. Слушай, Сергей Петрович, ты случайно головой недавно не стукался? На кой хрен тогда мне твоя абордажная команда, если ты предлагаешь мне все самому делать? «Кокот на кой? А прикрывать вас кто будет?» «Слушай, может, проще сделаем? Они сядут, твои ребята их накроют и тут же всех в расход пустят. А на все вопросы я буду отвечать, что, мол, когда мы до места посадки добрались, их уже не было. Ушли в лес, заблудились и пропали. Так бывает. Планета глухая, связи почти нет, спасательной группы вообще не существует. Заодно и статус опасной планеты поддержим. Люди целыми группами пропадают», — предпринял Влад последнюю попытку. «В том-то и дело, что нельзя и всех в расход пускать», помолчав, ответил Васильев. «Наоборот, чем больше живых останется, тем лучше». «Контора собирается их мнемо сканировать», моментально сообразил Влад. «Нужно же как-то решать эту проблему», пожал плечами Васильев. «Хреново», выдохнул разведчик. «Эти отморозки сначала стреляют, а только потом здороваются». «Бардажники не дадут им дернуться. Позволим найти то, что ищут, а потом блокируем по полной программе». «Это как?» Для такого случая я прикажу катер использовать. Как только попытаются взлететь, откроем огонь на поражение. Но, думаю, до этого не дойдет. Почему? Есть у нас одна секретная штука, которая блокирует все системы управления гражданскими судами любого типа. Так что они не то что взлететь, генератор запустить не смогут. Здорово. А на военные суда эта штука не действует? с ходу загорелся Влад. Нет, там броня и состав обшивки другой, усмехнулся Васильев. Так что ты решил? Как действовать будешь? Понятия не имею. Возьму ребят и отправимся к месту посадки яхты. Дальше по обстановке. Но парни твои должны быть под рукой. Используем десантный бот, как в прошлый раз. сяду в стороне, а потом к вам подойдут. Сканеры яхты их засечь не могут? озабоченно спросил Влад. Нет, техника особая. Начинаю готовиться к выезду. Думаю, они попытаются сесть, как только зайдут за горизонт. Расчетное время посадки два часа. «В лихие у нас бандиты пошли. Даже витка на орбите не делаю, чтобы скорость уравнять. Сходу на поверхность плюхаются. Может, там у них пилоты из бывших истребителей работают? Не мешал бы проверить», — мрачно усмехнулся Влад. «Ничего, старина, скоро все это закончится». «Твои бы слова!» — кивнул Влад, припомнив старую поговорку. «Короче, скидывай координаты мне прямо на комплекс и сразу высылай команду». «Сделаю», — кивнул Васильев отключил связь. «Конечно, сделаешь. Куда денешься?» — вяло огрызнулся разведчик, закрывая крышку комплекса. Лина, увидев мужа с чемоданом комплекса связи в одной руке и карабином в другой, обиженно поджала губы и, надувшись, проворчала. «Не надоело по всей планете болтаться?» «Очередные гости пожаловали», — покаянно вздохнул Влад. «Не сердись, работа такая». «Да пропади напропадом, работа твоя», — вызверилась Лина. «Я тебя три дня в месяц вижу. Муж называется». Хочешь, чтобы я все бросил? А жрать тогда чего будем? Потерпи, вот наладим регулярную торговлю, тогда и отдохнем. Улыбнулся разведчик и, прижав женщину к себе, нежно поцеловал в нос. «Поесть тебе собрать с собой?» Промурлыкала Лина, прижимаясь к нему всем телом. «Не надо, мы ненадолго, в крайнем случае химии обойдемся», усмехнулся Влад и, мягко отстранив жену, вышел на улицу. Собрать живших в поселке разведчиков было делом нескольких минут. Сидевший в гостях у Андрея Илья, услышав, что назревает очередной захват, недолго думая, заявил «Я с вами». «Илья, на этот раз без стрельбы не обойдется», — попытался остановить его разведчик. «Переживу», — решительно отозвался богатырь, выскакивая из дома. Совсем сбесился проворчал Влад, глядя ему вслед. «Пытается приносить как можно больше пользы», — усмехнулся в ответ Андрей. «Он тут мне три часа мозг выносил, выясняя, каково это, первым выходить на нулевую планету. И как? Понял? Не знаю, но, похоже, наши подвиги ему покоя не дают, грустно улыбнулся Андрей. Не было печали, взрослый мужик уже, а всё как мальчишка про подвиги мечтает, буркнул Влад, присаживаясь за стол. Всю жизнь с камнями возится, и вдруг на такую толпу героев нарваться, у любого крыша съедет, рассмеялся Андрей. «Ну хоть ты мне нервы не мотай», – зарычал Влад, знаешь же, что от геройства там только табличка в зале славы, даже могилы толковой нет, а все остальное – под кровь и дерьмо». «Ты чего ручишь с интересом поинтересовался Андрей. проблем у нас серьезная». «Что на этот раз?» – спросил опытный боец, разом перестав улыбаться. Подобные переходы были для него привычны. «Террористы. А самое поганое, что брать их нужно живыми. Всех. Ну или почти всех. Приказ самого верха». «А нафига они нужны?» — не понял Андрей. «Сюда прибыли исполнители, а начальству нужна верхушка. Вот нам и приказали в очередной раз голым задом ежей напугать». «Группа поддержки будет?» «Абордажная команда с катера». «В скорлупе?» «А как иначе? На кой черт они тогда нужны?» — возмутился Влад. «Кончай психовать. Прорвемся», — осадил его Андрей. «Самое поганое, что эта сволочь откроет пальбу, как только увидит нас», — покачал головой Влад. Можно подумать, что в первый раз развел руками Андрей. «Да как ты не понимаешь? Я же думал, что все наши, кто сюда приехал, смогут спокойную жизнь начать. Семьями обзавестись. А тут приходится их снова под стволы гнать», – мрачно признался Влад. «А ты не думал, что теперь эти ребята за свою собственную планету драться будут? За свои дома? Думаешь, твоя тетка Дженни их просто так расселила? Черт, с два. Они уже все, считай, свои семьи имеют. И вот за это они драться будут, как звери». Больше того, каждый из них знает, ради чего ему нужно идти на это дело. «И ради чего же?» – спросил Влад. «Ради спокойного будущего своих семей, так что кончай рефлексировать и начинай дело делать». «Тогда хватит мне по ушам ездить и начинай готовиться к выходу», весело огрызнулся Влад, пальцем указывая на карабин. «Не собраться, только подпоясаться», рассмеялся Андрей, выходя в другую комнату. «Оружие бери, все какое есть», – крикнул ему вдогонку Влад. Минут через десять Андрей вышел из комнаты, полностью готовым к дальней дороге и к бою. На поясе висела кобура со штурмовым пистолетом, ножны с ножом, а в руке бластер. С таким арсеналом можно было наделать серьезных бед. А если учесть, что стрелять все разведчики умеют отлично, то беды эти могут возникнуть у их противников. Одобрительно кивнув, Влад поднялся и, подхватив комплекс связи, вышел на улицу. Бойцы погрузились в снегоход, и Влад, усадивший за руль Илью, откинул крышку комплекса. Вызвав катер, он первым делом потребовал отчет, куда направляется яхта. Ко всем прочим бедам выяснилось, что террористы направляются на соседний континент. Выругавшись так, что сидевшие в машине бойцы только головами одобрительно закивали, Влад повернулся к Илье и, мрачно скривившись, коротко приказал. В космопорт. «Считай уже там», усмехнулся гигант, включая передачу. Тяжелая машина сорвалась с места и стремительно понеслась по плотному насту. На летном поле их уже ждал десантный бот. Друзья быстро сменили транспорт, и мощная машина стремительно поднялась в воздух. Убедившись, что пилоты свое дело знают, Влад задумчиво осмотрелся. Окинув взглядом сидящих в лажементах абордажников, Влад покачал головой и, повернувшись к сержанту, сказал. «Вот ведь жизнь. Не вам, не нам покоя нет. Вы к своим скафандрам скоро прирастете». — Ничего, прорвемся. Скоро ваши корабли придут, вот на обратном пути отдохнем, — усмехнулся сержант. — Ну-ка, вот с этого места поподробнее, — попросил Влад. — Сегодня пакетным сигналом донесения получили. Те две калоши, которые здесь арестовали, уже отремонтированы и направлены обратно для охраны планеты. Экипажи полностью сформированы, а смена будет на орбитальной станции базироваться. — Интересно. А почему я до сих пор ничего не знаю? — возмутился Влад. — Капитан решил до окончания операции вас мелочами не отвлекать. «Так что вы меня ему не выдавайте?» — улыбнулся сержант. «Не беспокойся. Главное, что придут. Остальное ерунда», — отмахнулся Влад, бросая короткий взгляд на маршрутный компьютер. Благо, дверь в ходовую рубку была открыта. Словно заметив его взгляд, второй пилот развернулся и, ткнув пальцем в пульсирующую синюю точку, негромко сказал. «Похоже, заходит на посадку. Скорость сбросили». «Садимся у ближайшего к ним поселка, пусть думай что мы не знаем, где они», — быстро ответил Влад. «Не беспокойтесь, господин майор, нашу малютку ни один радар или сканер засечь не сможет. Специальное покрытие, именно для таких целей сделано», — улыбнулся пилот. «То, чего не может засечь техника, может заметить человек», — наставительно ответил Влад. «Вы это к чему?» — не понял пилот. «К тому, что на технику надеяться можно, но доверять надо только себе». Хочешь, чтобы все было сделано правильно? Используй все возможности, и прежде всего свои собственные. Хотите сказать, что технике не всегда доверять можно? Не понял пилот. Именно так. Понимаешь, те, кто создает эту технику, просто не могут предусмотреть всего. А в итоге, рано или поздно, случается прокол. Хватит болтать, прервал их первый пилот. Мы на подходе. Отвернувшись, собеседник Влада сосредоточенно склонился над компьютером и, быстро пробежав пальцем по клавиатуре, громко возвестил. Объект сел. До цели 20 минут. Расстояние от места посадки объекта до ближайшего поселения 10 километров. «Предлагаю посадку в четырех километрах от объекта», — быстро добавил первый пилот. «Почему?» — тут же спросил Влад. «А там прогально в лесном массиве очень удобное. Похоже, выход скальных пород. И место для посадки до цели близко «Добро, действуй», — скрипя сердце, согласился Влад. «Не переживайте, господин майор, капитан обещал нас катером прикрыть, а уж у Васильева верить можно», — с улыбкой сказал сержант, хлопнув разведчика по колену. «Хотелось бы надеяться, что они не опоздают», — кивнул Влад, сам не понимая, что его так беспокоит. Потому как вдруг начало закладывать уши, старый лис понял, что пилот яхты вынужден был превратить посадку в почти откровенное падение, чтобы избежать внимания со стороны радаров и сканеров. Бортовой компьютер судна с трудом справлялся с резким перепадом давления, что и помогло опытному оперативнику сделать надлежащий вывод. Словно в ответ на его мысли в каюту снова ворвался Исмаил и, остановившись на пороге, резко приказал. «Одевайся, мы отправимся на место, как только окажемся на поверхности». Возьмем нужные образцы и сразу взлетаем. «Это, конечно, здорово, но для того, чтобы отвести вас к нужной точке, я должен знать, где мы садимся», — ответил старый лис. «Пошли в рубку», — приказал Исмаил, не возражение тоном. Понимая, что спорить в данной ситуации глупо, старый лис поднялся и, выбравшись из каюты, отправился следом за террористом. Сидевшие в своих креслах пилоты только недовольно поджали губы при виде незваных гостей, но спорить не решился никто. Склонившись над монитором, старый лис быстро вывел на экран карту и, оценив обстановку, дручонно покачал головой. «Мы сели на другом континенте». «Это плохо?» – быстро спросил Исмаил, следивший за каждым его движением словно коршун. «Не очень хорошо. Основную часть сырья мы собирали в лесах того континента, где находится космодром. Но здесь подобные растения тоже есть. Не так много, но есть», – задумчиво ответил старый лис. «И как долго до них добираться?» — быстро спросил террорист. — Зависит от того, где мы сядем. — Может, стоит перелететь океан? — спросил Исмаил, повернувшись к первому пилоту. — Это опасно. На поверхности мы будем не так заметны, как в воздухе. К тому же космопорт — это прямая связь с орбитальной базой, где находится катер. В любом случае мы не сможем доставить вас прямо к тому месту, где растут ваши кусты. — Почему? — быстро спросил Исмаил, автоматически хватаясь за пояс где, по наблюдению старого лиса, у него было что-то стреляющее. «Потому что, садясь даже на маневровых двигателях, мы сожжем всю растительность в радиусе 100 метров», мрачно вздохнул пилот, продолжая отслеживать данные на экране компьютера. «Он прав», – неожиданно поддержал пилота старый лис. «Устроив такой пожар, мы привлечем к себе внимание, словно специально. Сырое дерево горит очень дымно, проще будет добраться до места другим способом. «Хорошо, садитесь там, где сможете», — помолчав, нехотя кивнул Исмаил. Молча кивнул пилот сделал своему напарнику знак, и тот принялся быстро, просматрив данные о состоянии поверхности, получаемой сканером. Отлично зная, что в такие минуты пилотам лучше не мешать, старый лис попытался потихоньку убраться в коридор, но Исмаил, ухватив его за локоть стальными пальцами, тихо прошипел. «Стой, где стоишь. Как только окажемся на поверхности, ты начнешь искать нужное нам место». «Я собирался подождать в коридоре. Сейчас парням лучше не мешать», — быстро ответил лис. «Подождем здесь», — тихо рыкнул террорист, еще сильнее сжимая пальцы. Постаравшись сделать все, чтобы на лице не промелькнула ни одна эмоция, старый лис неопределенно пожал плечами осторожно привалился плечом к переборке. Отпустив его локоть, Исмаил сосредоточенно уставился на экран внешней камеры, где стремительно приближалась земля. Слаженные действия пилотов, наконец, изменили траекторию полета, и второй пилот, быстро введя в бортовой компьютер нужные данные, показал командиру большой палец. Кивнув, тот быстро переключил несколько тумблеров, и яхта, описав плавный полукруг, зависла в паре сотен метров над поверхностью. Гул маршевых сменился шипящим посвистом маневровых двигателей, и машина начала плавно снижаться. Последовал мягкий толчок, и свист сменился затухающим гулом генераторов. Второй пилот снова что-то переключил и, сделав приглашающий жест, отодвинулся в сторону. Исмаил, подтолкнув Лиса, скомандовал. «Ищи нужное место». Склонившись над картой, старый Лис по памяти вывел на монитор нужную точку и, бросив быстрый взгляд на курвиметр, покачал головой. «От места посадки до точки назначения больше сотни километров, и весь этот путь нам придется проделать пешком, если только у вас на борту нет снегохода». «Большого нет, но кое-какой транспорт мы с собой захватили», — помолчав, криво усмехнулся Исмаил. «Кто бы сомневался», — буркнул себе под нос старый лис, тихо ненавидя этого человека. «Поосторожнее с ним», — прошептал второй пилот, дождавшись, когда террорист покинет трубку. «Вы его боитесь?» — удивился старый лис. «Его все боятся, и, поверьте, не напрасно», — вздохнул первый пилот, прикладывая палец к губам. Кивком головы, дав им понять, что все услышал и благодарен за предупреждение, старый лис вернулся в свою каюту и, быстро переодевшись, направился в кают-компанию. Здесь уже собрались почти все участники будущей экспедиции. Окинув взглядом амуницию, навешенную на бойцов, старый лис повернулся к Исмаилу и, ткнув пальцем в маленький рюкзак, который тот держал в руке, решительно сказал «Проверьте, чтобы у каждого из ваших людей с собой был сухой паек на три дня, нож, зажигалка и оружие». «Любое, которое вы сможете им выделить, у меня в том числе». «Зачем это?» – насторожился Исмаил. «Это дикая планета, и случиться на ней может все, что угодно. Думаю, никто из них не хочет насмерть замерзнуть или умереть с голоду, заблудившись. А заблудиться здесь проще, чем вашему хозяину выкурить сигару. Поймите, здесь постоянно дуют ветра, и снег может пойти в любую минуту», – продолжал настаивать старый лис. «Он прав, Исмаил. Лучше послушай опытного проводника» вступила в разговор Сандра. «Хорошо, пусть будет по-вашему», – нехотя согласился Исмаил. «Но учти, лис, ты все время будешь рядом со мной». «С удовольствием», – усмехнулся старый лис. «У меня нет никакого желания застревать на этой планете». Накинув собравшихся быстрым взглядом, террорист жестом подозвал к себе двух молодых парней и принялся что-то быстро объяснять им по-арабски. Внимательно выслушав, парни почтительно кивнули и бегом устремились куда-то вглубь яхты. Минут через двадцать они вернулись и принялись раздавать всем собравшимся ножи и лучевые пистолеты. Задумчиво покрутив в руке выданное ему оружие, старый лист повесил ножны на пояс и, сунув пистолет в кубрузу, глянул в полученный от Исмаила рюкзачок. Убедившись, что все перечисленное туда уложено, он закинул рюкзак за спину и, оглянувшись на террориста, сказал «Я готов, можно выдвигаться». Кивнув, Исмаил широким шагом вышел из каюты и, быстро пройдя коридорами яхты, спустился в трюм. Только теперь, разглядев, что именно имел в виду террорист, когда говорил, что готов к долгой поездке, старый лис понял, что эти люди действительно готовились. Его удивленному взору открылись полдюжины снежных мотоциклов. Небольшие мощные машины, способные передвигаться по любому снегу благодаря лыжам и одной широкой гусенице. Единственным недостатком этого транспортного средства было отсутствие кабины быстро убрав крепление которыми эти снегоциклы были зафиксированы исмаил уселся за руль ближайшей к копорели машины и жестом указав старому лису себе за спину сказал мы с тобой поедем первыми будешь показывать дорогу а парни проследят чтобы ты не наделал глупостей и в мыслях не было проворчал старый лис усаживаясь на сиденье пассажира и застегиваясь на все кнопки и молнии отлично зная как быстро начинает замерзать человек на ветру Он постарался сделать все, чтобы встречный ветер не задувал под одежду. Один из парней нажал на кнопку открытия аппареля, и Исмаил, запустив двигатель снегоцикла, включил передачу. Едва аппарель коснулась земли, он отпустил сцепление, и мощная машина сорвалась с места. Выкатившись на снег, террорист заложил крутой вираж, и, остановившись, вопросительно оглянулся на своего пассажира. Сориентировавшись по карманному навигатору, старый лис пальцем указал направление – И Исмаил резко выкрутил ручку газа. Простянувшись цепочкой, экспедиция стремительно понеслась вглубь континента. Сидя за спиной главаря террористов, старый лист пытался угадать момент, когда от него начнут избавляться. Сразу после того, как найдут нужные растения или на обратном пути. В любом случае, ехать за спиной Исмаила ему было выгодно. Достаточно было сделать одно ловкое движение ножом и быстро пересесть за руль машины. Дальше его будет уже не догнать. Ведь все остальные понятия не имеют, куда нужно ехать, а он за время своей службы в корпорации успел изучить планету вдоль и поперек. И пусть это изучение было виртуально, но тренированная память уже услужливо подсказывала, где можно найти ночлег, а куда нужно ехать, если хочешь перебраться на другой континент. Задумавшись, старый лис чуть не вылетел из седла, когда машину подкинуло на очередном сугробе. Ухватившись пальцами в перчатках за обтянутую резиной ручку, Он тихо выругался и, достав из кармана навигатор, хлопнул Исмаила по плечу. «Что?» – спросил тот, оглядываясь через плечо. «Ты забрал левее, нужно взять немного вправо», – скомандовал Лис, рукой указывая направление. Кивнув, террорист довернул руль и снова прибавил газу. Они провели в пути три часа, когда Исмаил вдруг остановил машину и, оглянувшись, громко сказал. «Привал, у вас есть полчаса на еду и оправку». Имейте в виду, кто отстанет, останется на планете. Ждать никого не будем. Вся команда тут же слезла со снегоциклов и принялась разминать ноги. Многие начали жевать пищевые кубики из сухих пайков. Посмотрев на этих бестолковых болванов, старый лис мысленно усмехнулся, поздравив себя с очередной правильной догадкой. Вся эта группа была просто кучкой едва подготовленной молодежи, понятия не имеющей, как правильно ориентироваться в лесу. Заметив его взгляд, Исмаил насторожился и, подойдя к лису, тихо спросил. «Что ты задумал?» «Задумал? Я...» — очень натурально удивился старый лис. «С чего ты взял?» «Я это вижу. Так что у тебя на уме?» «Только одно. Желание выжить», — ответил лис предельно откровенно. «Почему ты решил, что тебя кто-то собирается убить?» В свою очередь удивился Исмаил. «Таких свидетелей обычно не оставляют в живых», — пожал плечами лис. Обычно – да, но сейчас ситуация складывается не совсем обычная. И чем же она необычна? Тем, что мы получим образцы, но так и не сможем узнать, где нужных растений больше всего. На это у нас просто не будет времени. Хочешь сказать, что даже не получив желаемого, ты просто вынужден будешь оставить мне жизнь? Спросил старый лис. Да, кроме того, я не получал приказа на твое устранение. Отец решил, что ты еще можешь нам пригодиться ответил Исмаил, скривившись так, словно проглотил лимон. «Именно поэтому я и сказал тебе, что ты можешь не бояться». «Приятно это слышать, но, зная твое отношение ко мне, я предпочитаю держаться настороже честно признался Лис. «Можешь не верить, но я никак к тебе не отношусь. Мне все равно, умрешь ты или останешься жив. Это будет решать отец. Меня интересует совсем другое. Но должен признаться, что отец прав. Ты можешь многому научить этих сопляков». «Спасибо», – растерянно кивнул старый лис, не ожидавший услышать подобное. «Не стоит. Я бы сделал по-другому». «Не уточнишь, как именно?» – поинтересовался лис. «Получил бы все нужные данные, заставил тебя указать нужные места на карте, а потом убрал. Но не здесь, а там, в обитаемом мире». «А почему не здесь? Ведь тут даже от тела избавляться не нужно. Затащил поглубже в кусты и все», – удивился лис не «Избавиться от тела можно и там», — небрежно отмахнулся Исмаил. «Но здесь ты постоянно насторожей и готов к драке. А убивать того, кто к этому готов, сложно и опасно. Нет, гораздо проще и легче сделать это в большом мире. Там ты будешь чувствовать себя в безопасности и невольно расслабишься. И вот тогда я бы нанес удар». арабской изощренностью не удержался старый лис от колкости. но «Зато не так глупо и нагло, как это делают остальные», — не остался в долгу Исмаил. Отец знает о твоих планах? Это не планы. Это пример того, как стал бы действовать я. И что бы ты предпочел? Нож или пистолет? Снова не удержался лис. Мне все равно. Я ведь уже говорил тебе, что я не получаю удовольствия от убийства. Так что, если придется, я буду исходить из соображений удобства и целесообразности. Главное – достичь желаемого результата. Ты странный человек, Исмаил. На первый взгляд, обычный убийца, готовый уничтожать всех направо и налево, не разбираясь, виноват он в чем-то или нет. А с другой, ты вдруг оказываешься человеком, который просто делает свою работу. И пусть эта работа не самая приятная, но ты ее делаешь. И что, тебя не устраивает? Не понял террорист. Я не понимаю этого. Обычно человек, переступивший черту, или старается избегать подобных ситуаций, или превращается в монстра. Обычно но ты забыл, что я необычный человек и воспитывал меня очень необычный отец. Хочешь сказать, что тебя специально готовили, как профессионального убийцу, который умеет отстраняться от эмоциональной стороны дела? Именно так. В нашем деле не всегда нужен монстр. Глупцов, готовых свернуть себе шею ради высоких идеалов, хватает. А вот мастеров, умеющих думать и при этом остающихся верными делу, всегда не хватает, усмехнулся Исмаил. И где тебя готовили? Это не праздный вопрос. Такие технологии собственность спецслужб, которые они охраняют как одно из самых больших тайн. Так что если ты сейчас скажешь, что это был простой психолог, я не поверю. И правильно сделаешь. Это был необычный психолог. Отец умудрился подцепить на крючок одного из специалистов службы безопасности из сектора американской конституции. И на чем же он его поймал? Не сумел сдержать любопытство лис играй наркотики, много порошка, серьезный проигрыш, и мужик влип, как муха в патоку. А что с ним стало потом? В морях Нового Вавилона много, акулы, они всегда голодны. Иронично усмехнулся Исмаил. Глянув на часы, он скомандовал сбор, и вскоре вся группа неслась по заснеженному полю к темнеющему вдалеке лесу. К удивлению Ксеноброна, изгой покорно дожидался их в условленной точке. Только оказавшись на борту Капера, Алькас понял, что подсознательно ожидал предательства. Что пират сбежит, не дождавшись их прихода, и постарается сделать все, чтобы никогда больше не оказываться в этом секторе пространства. Вежливо кивнув на приветствие пирата, он с интересом осмотрелся, обернувшись, спросил. «Как долго нам придется лететь?» «С учетом ухода в подпространство, время для разгона и торможения – два месяца». «Так долго?» Удивился Верховный, внимательно вслушивавшийся в их разговор. «Нам придется идти в сектор халифата. Должен предупредить сразу, это непростые люди. Они религиозные фанатики и за любое преступление, недолго думая, ставят к стенке». «Мы не собираемся совершать преступления. Больше того, мы даже не станем уходить с борта вашего корабля», с усмешкой успокоил его Верховный. «Как это? А как же переговоры?» растерялся изгой. «Тебе придется привести этих людей на корабль. Здесь мы и будем проводить все переговоры», — решительно ответил Алькас. «Люди не должны видеть представителей нашей расы». «А как же мы?» — не понял пират. «Вы изгои. Ваши власти не желают иметь с вами дело, и все, чего они хотят, это избавиться от вас. А значит, вы никому не сможете рассказать о нас», — ответил Верховный. «А, ну да», — протянул пират, обретя дар речи. Простите мое любопытство, почтенные, но как вы собираетесь расплачиваться с теми людьми? Что-то я не вижу у вас должного количества металла. А зачем нам тащить его на себе, если у тебя он есть? Мы расплатимся с ними из твоих запасов, а потом вернем тебе все, что взяли, прибавив к этому оплату твоих услуг. Само собой, добавив немного за беспокойство А если все получится гладко, прибавим и премию, ответил Верховный, встопорчив шейный гребень. На языке ксеносов это означало крайнюю степень веселья. Сам Алькас тоже не мог удержаться от легкой усмешки, глядя на разочарованную физиономию пирата. Сообразив, что его легко обошли на повороте, изгой мрачно покосился на стоящих перед ним ксеносов и, не удержавшись, процедил. «В нашей среде за такие дела морду бьют». «Ты хочешь сразиться со мной в рукопашной схватке?» – удивился Алькас. «Ради чего? Только потому, что мы решили воспользоваться твоим запасом металла?» «Вы не предупредили меня». — А за это время я вполне мог увести металл на свою базу, и все ваши планы так планами остались бы, — злорадно ответил изгой, настороженно косясь на когти ксеноброна. — ну ведь ты не сделал этого, значит, и говорить больше не о чем, — пожал плечами Верховный и, помолчав, спросил. — Где нас поселят? Я хотел бы увидеть свою каюту. — Боюсь, вам придется делить одну каюту на двоих. Мой корабль не прогулочное судно, а экипаж полностью укомплектован, — ехидно усмехнулся пират. — Что ж, это не страшно. Нам есть о чем поговорить и что обдумать, — ответил алька постаравшись не выдать своего раздражения ни единым жестом. Убедившись, что странные гости не расстроились, изгой жестом подозвал к себе одного из своих пристных и, указав ему на пассажиров, коротко приказал. — Отведешь в каюту Беспалу, они будут жить там. — Беспалый об этом знает, — хохотнул пират. — Делай, что говорят, ублюдок, — рявкнул Максвелл с разворота, всаживая кулак ему в челюсть. Отброшенный сильным ударом подручная, с размаху врезался в переборку и медленно стек по ней на палубу. наблюдавший за этой картиной пират разразились дружным хохотом. Удивленный Алькас повернулся к верховному и, недоуменно пожав плечами, проворчал. «Мягкотелый, что с них взять?» «Вы это о чем?» — насторожился изгой, ни слова не понявший из их короткого диалога. «О том, что на моем судне любой, осмелившись разговаривать с офицером в подобном тоне, уже захлебывался бы собственной кровью ответил алька равнодушно и небрежно демонстрируя ему свои когти. Эээ, ну, парень просто пытался пошутить, развел руками максвел пытаясь защитить своего подопечного. Согласен, не очень удачно, но убивать за это. Он не договорил, но Ксеноброна отлично понял, что он хочет сказать. Впрочем, это был не его экипаж и не его судно. Именно это он и сказал, легко вздергивая ушибленного пирата на ноги, ухватив рукой за шиворот. «Как обращаться со своими людьми, решать тебе? Это твое судно твой экипаж. Главное, чтобы они подчинялись тебе в нужный момент. Об этом можете не беспокоиться. Мои люди умеют быть собранными и выполнять приказы», решительно ответил изгой. Кивнув, Алькас небрежно подтолкнул ушибленного пирата к выходу из кают компании и, не дожидаясь продолжения разговора, двинулся следом за ним. Устроившись в отведенной им каюте, ксеносы едва успели занять разгрузочные гамаки. Когда по кораблю разнесся сигнал тревожного Баззера, и обоих путешественников сдавило тяжелой лапой перегрузки. Дождавшись, когда закончится разгон, и судно уйдет в прыжок, а автоматику уравняет давление, Алькас выбрался из своего гамака и, не удержавшись, выругался. Если эти ненормальные всегда так летают, то я не завидую нашим истребителям. Именно поэтому нам так нужно это оружие. Люди слишком сильно превосходят нас в техническом оснащении. А избежать большой войны мы просто не можем. Пятно с каждым днем становится все больше. Немножко, чуть-чуть, но остановить этот рост мы не можем. Неужели Совет Верховных Техножрецов не может что-то придумать, чтобы справиться с ним? Еле слышно спросил Алькас. Мы даже не можем понять, что это за беда и из чего она состоит, покачал головой Верховный. Я же говорил тебе, никто из отправленных к нему так и не вернулся. А чтобы бороться с чем-то, нужно знать, из чего оно состоит. Боюсь, мы окажемся между челюстями зверя, устало вздохнул Алькас. С одной стороны у нас будут мягкотелые, а с другой непонятное космическое пятно. Это будет уничтожение, наше уничтожение. Ты не веришь в силу оружия Империи, удивился Верховный. Я капитан одного из самых больших кораблей в Имперском флоте, и мои оценки реалистичны. Глупо кричать о патриотизме, не имея под рукой мощного оружия. Я побывал в разных местах и повидал много разных планет. Оружие, корабли броня людей намного мощнее наших. Нас уничтожат. «Тогда какой выход из этой ситуации видишь ты?» Помолчав, спросил Верховный. «Нам нужно выйти из тени, объявиться открыто и, смирив гордость, попросить помощи у мягкотелых. Их корабли быстрее маневренней наших, а значит, объединив усилия, мы сможем найти решение проблемы пятна. Знаю, мои слова звучат крамольно, но для нас это единственный выход». Мы не сможем драться на два фронта сразу, у нас не хватит сил. Возможно, ты прав, помолчав, ответил Верховный. Я не настолько хорошо знаю мягкотелых, но твои слова режут меня, словно боевая сабля. Меня они тоже режут, нехотя признался Алькас. Но большую политику империи делать не мне, так что сейчас мы должны сосредоточиться на полученном задании. Ксеносы замолчали, обдумывая создавшееся положение и пытаясь понять, что их ждет в системе мягкотелых. Едва Бот коснулся опорами земли, как вся команда дружно ринулась на выход. Выскочив первым, Влад Крут развернулся к топавшему за нему Илье и ткнув пальцем в висевшую у того на плече сумку, приказал. «Быстро включая свою трихомудию, определи, как далеко до яхты. Полегче про технику. Она нам очень даже сильно жизнь облегчает», пробурчал в ответ гигант, ловко настраивая прибор. Зная приблизительное направление, в котором находится судно предполагаемого противника, Богатырь направил луч сканера в нужную сторону, и минут пять, провозившись с прибором, удивленно протянул. «Интересные дела, вытанцовываются. Похоже, наши приятели решили времени даром не терять». «Ты это о чем?» – настороженно спросил Влад, поудобнее перехватывая карабин. «От яхты в сторону леса движутся шесть объектов. Приблизительно скорость движения – 70 километров». «У них есть средства передвижения», – кивнул Влад, оглядываясь на стоящего рядом сержанта. Пора катер вызывать, задумчиво выдохнула опытная вояка. «Хочешь лишить их средства ухода с планеты?» полуутвердительно сказал Влад. «А так проще будет. Они сами разделились. Возьмем яхту, а остальных прихватим на обратном пути, уже с тем, зачем они прибыли», кивнул сержант. «Годится», быстро обдумав предложение, кивнул Влад и, развернувшись, направился к боту. «Господин майор, вы куда?» не понял сержант. «За связью», огрызнулся Влад, думая о чем-то своем. «Так мы же все со связью», – остановил ее сержант и, сняв с головы гарнитуру, протянул ее разведчику. «О, черт, совсем с этой чехардой мозги на усмехнулся Влад, забирая у него гарнитуру и пристраивая себе на голову. Встроенный в скафандр комплекс связи работал как часы. Усилитель, установленный на боте, позволял дотягиваться до орбиты. Ответ с катера пришел буквально через несколько секунд. Связист, услышав, кто именно требует на связь командира катера, соединил их сразу. Услышав в наушнике знакомый голос, Влад вздохнул и, сосредоточившись, коротко описал Васильеву сложившуюся ситуацию. Услышав, что нарушители карантина добровольно облегчили им работу, командир корабля принял решение сразу. «Дайте мне два часа», — услышал Влад в ответ и, вернув гарнитуру сержанту, сказал. «Так, мужики, у нас два часа. За это время мы должны добраться до яхты и прикрыть ребят». Мало ли чем эта корыта напичкана. Оставь двоих на боте, пусть пилотов прикроют и на связи будут. Остальные ноги в руки и ходу. За это время мы кровь из носу должны до места добраться. Кивнув, сержант двумя пальцами указал на самых молодых бойцов в группе и, развернувшись к Владу, спросил. «Сумеете до места добежать? Вы ведь после ранения?» «Должен», — рыкнул в ответ разведчика, кивнув своим бывшим сослужицам, стремительно понесся в сторону яхты. Не ожидавшие такого финта абордажники растерялись, но, подчиняясь громогласной команде сержанта, затопали следом. Тягаться в беге с бойцом, привыкшим пользоваться тяжелым скафандром, было бесполезно. Специально сконструированные для подобных упражнений сервоприводы позволяли солдатам развивать серьезную скорость, затрачивая минимум усилий. Бойцам без скафандров приходилось тяжелее. Вскоре пыхтевший рядом с Владом сержант на ходу тронул его за локоть, негромко сказав. «Господин майор, может, мы вас подхватим, а до таким ходом мы часа три топать будем?» Понимая, что сержант прав и что они, не имея скафандров, попросту задерживают группу, Влад оглянулся на бегущего следом Илью и, не удержавшись, усмехнулся. «А этого бугая бросим?» «Зачем? Его двое потащат», — решительно ответил сержант. «Стой», — громко скомандовал Влад, переводя дыхание. батареи не посадите?» «Нет, только с зарядки, так что можно грузиться», — быстро ответил сержант. «Значит так, мужики, все, кто без скафандров, грузятся на тех, кто в них. Нам скорость нужна», — объявил Влад, оглядываясь на своих соратников. Смысл этого действия не понял только Илья. Недоуменно покосившись на абордажников, самый высокий из которых едва достигал его плеча, гигант возмущенно прогудел. «Влад, ты издеваешься? Да парни меня с места не сдвинут» тебя двое возьмут. И не спорь, Илья Иванович, дело есть дело, — рыкнул в ответ Влад, делая сержанту знак начинать распределение. Быстро указав подчиненным, кто кого несет и кто кого меняет, сержант развернулся к Владу и, сдвинув бластер под локоть, сказал, — Грузитесь, господин майор, нам с вами расходиться нельзя. — Тоже верно, — кивнул Влад и привычным движением запрыгнул верхом на сержантскую поясницу. Сервоприводы скафандра зажужжали, приноравливаясь к неожиданной нагрузке, и ровно через пять секунд сержант, ухватив Влада стальными перчатками под колени, скомандовал «Все, парни пошли». Для привычного к разным ситуациям разведчика этот способ передвижения не был чем-то новым или неожиданным. Но, оглянувшись на Илью, Влад не смог сдержать улыбки. Нести богатыря-бордажникам пришлось вдвоем, и для этого один положил его грудью себе на плечи, а второй закинул на себя его ноги. Вступая след в след с левой ноги, бойцы неслись друг за другом, ни на шаг не отставая от остальной группы. Но самым интересным для стороннего наблюдателя было лицо самого гиганта. Удивленно настороженное выражение его медленно сменялось на весело восторженное. Ему не верилось, что его огромное тело кто-то способен нести с такой скоростью. Убедившись, что с богатырем все в порядке, Влад постучал сержанта по плечу, и жестом попросив у него гарнитуру, снова вышел на связь. Убедившись, что на катере уже объявлена боевая тревога, он вернул гарнитуру и сосредоточился на дороге. Через полчаса они выскочили в открытое поле, и сержант, резко остановившись с усмешкой, сказал «Все, командир, прибыли». «Вижу», – тихо ответил Влад, спрыгивая на землю. До судна преступников оставалось метров сто пятьдесят. Оглядевшись, Влад медленно двинулся вдоль кромки леса, пытаясь найти место, где проехали незваные гости. Шедшие рядом с ним пенсионеры-разведчики привычно прикрывали его с двух сторон, фиксируя каждое движение в лесу. К тому моменту, когда сержант знаками сообщил о прибытии катера, они нашли следы шести снегоциклов. Задумчиво посмотрев в том направлении, куда ушла техника, Влад недоуменно пожал плечами и, не удержавшись, проворчал. «Хотел бы я знать, какого черта их туда понесло. Там ведь даже поселка нет». «Судя по всему, они знают, куда едут», — ответил ему Андрей. Вот это меня и беспокоит. Так точно знать, где на этой планете что расположено, может только тот, кто или бывал тут много раз, или тщательно изучал карты местности. А получить такие карты можно только в одном месте. В корпорации созидание, в тон ему кивнул Андрей. Согласен, это настораживает. Ведь корпорации давно уже нет, а все их архивы наша служба безопасности вымела под метелку. Ну это я про то же, вздохнул Влад. Похоже, их кто-то старательно ведет. И в этом случае у нас возникает новая проблема – найти того, кто хорошо знает планету. Вот перехватим этих гуляющих и выясним, – решительно ответил Андрей. В этот момент над лесом раздался гул двигателей катера, и мощная машина зависла прямо над судном нарушителей. Выпрямившись во весь рост, Влад внимательно наблюдал, как пилоты, даже не пытаясь оказать сопротивление, открыли грузовую аппарель и люк шлюзовой камеры. В яхту ворвалась абордажная командой и вскоре все оставшиеся на борту были выброшены на снег. Не сдержав любопытство Влад быстро подошел к яхте и ногой, перевернув одного из преступников, спросил «Почему вы не пытались скрыться?» «Мы попытались запустить двигатель, но бортовой компьютер вышел из строя», нехотя признался пилот. «К тому же нам пообещали сохранить жизнь, если мы не станем сопротивляться». «Ну, если пообещали, тогда ладно», усмехнулся Влад, и, отойдя в сторону принялся с интересом наблюдать, как бойцы грузят пленных в челнок, который доставит их на борт катера. Вскоре не самая большая, но угрозная машина величественно ушла вверх, а Влад, повернувшись к сержанту, неожиданно скомандовал. «Прикажи двум парням отогнять эту посудину в космопорт и вызови наш бот сюда. поставь его на место этой калоши». «Думаешь, они настолько глупы, что могут перепутать свою яхту с десантным ботом?» – недоверчиво спросил сержант. «Скоро буран начнется, а в этих местах непогода длится часов 8-9, так что им придется подойти вплотную, чтобы понять, что их надули. А мы их засечем раньше благодаря сканерам, так что не тяни резину», — ответил Влад. Сообразив, что он знает, о чем говорит, и что такая наглость вполне может оправдаться, сержант быстро связался со своими парнями, показав Владу большой палец, быстро указал на двух бойцов, жестом подзывая их к себе. Привычка общаться с подчиненными жестами была наработана режимом радиомолчания, и все бойцы отлично понимали друг друга. Поставив подошедшим матросам задачу, сержант скинул над головой кулак и, описав им круг, быстро отбежал в сторону. Влад со своей инвалидной командой давно уже отошел к лесу, продолжая разглядывать следы выехавших из яхты машин. Внимательно изучивший следы Андрей, потыкав снег пальцем, выпрямился и, повернувшись к Владу, негромко сказал. Похоже, на каждой машине по два пассажира. грузы немного, так что ушли ненадолго. Что скажешь? Скажу, что уж больно все просто получается, мрачно протянул Влад. А такие дела простыми не бывают по определению. Тоже верно. Но еще не все кончено, кивнул Андрей. Вот когда гуляющих повяжем, тогда и будем решать, как прошло. Не накаркайте, мужики, и так на душе кошки скребут, вступил в разговор Стас, третий разведчик из команды пенсионеров. «Вот и у меня скребут», – нехотя признался Влад. «Похоже, бот идет», – проворчал Андрей, вслушиваясь в посвист усиливающегося ветра. Прислушавшись к доносящимся звукам, Влад согласно кивнул и, бросив взгляд на лес, скомандовал. «Расходимся. Сержант, прикажи парням поставить машину кормой к лесу, чтобы не сразу видно было, кто это». Выполняя его команду, вся группа стремительно разбежалась в разные стороны, обозначая таким образом место для посадки бота. Абордажная группа разом включила свои маяки, выводя бот на точку приземления. Негромко посвистывая маневровыми двигателями, стремительная машина плавно опустилась на снег, и вся группа быстро погрузилась на борт. К удивлению всех собравшихся, слова Влада о погоде оказались пророческими. Едва аппарель закрылась, как ветер незаметно усилился, и все камеры наружного наблюдения запорошили снегом. «Как ты узнал?» – повернулся к Владу Илья. «Что именно?» – уточнил разведчик что погода испортится. — Жену свою спроси, она научит, — усмехнулся Влад. — Первое время я и сам этого никак понять не мог, а когда объяснили, все оказалось просто. — Так может, научишь? — Я недаром про жену сказал, местные лучше знают, на какие приметы смотреть, — с улыбкой пояснил Влад. Абордажная команда расселась по своим ложементам и теперь с интересом прислушивался к их разговору. Пользуясь возможностью, разведчики тоже устроились поудобнее, вытянув натруженные ноги. Стас, прикрыв глаза, еле слышно похрапывал, а Илья, уткнувшись в свои приборы, что-то быстро проверял и сравнивал. Отлично зная, что опытный геолог не упустил случая просканировать поверхность континента, Влад даже не пытался выяснить, чем он занимается. Часа через четыре сидевшие на своих местах пилоты дружно склонились над монитором сканера, при этом чуть не столкнувшись лбами и убедившись, что данные им не мерещатся и не являются компьютерным глюком, разом обернулись к начинавшему дремать Владу. «Командир, у нас гости!» «Чего и сколько?» — быстро спросил Влад, вскакивая на ноги. «Шесть единиц техники. Количество единиц живой силы определить не удается. Слишком велики помехи». «А еще хваленая военная спецтехника. Обычный снег с толку сбивает!» — проворчал Влад, перехватывая карабины и направляясь к шлюзовой камере. «Только после нас, командир!» — рявкнул сержант, ловко оттирая его от люка. Подчиняясь его жесту, вся абордажная группа вскочила на ноги, и, выстроившись в колонну по одному, тяжело затопало к выходу. Понимая, что сержант абсолютно прав, не пускай его первым, Влад даже не пытался возмущаться. Дождавшись, когда группа окажется на улице, он прижал приклад карабина к плечу и двинулся следом за ними. Но едва он шагнул на трап, как яростный свист ветра перекрыло шепелявое шипение лучевого пистолета. Припав на одно колено, Влад, недолго думая, выстрелил в то место, откуда промелькнул импульс выстрела. Грохот карабина оказался неожиданно громким. Он стал сигналом, по которому началась ураганная стрельба. Судя по световым росчеркам противник даже не пытался попасть в кого-то конкретно. Пальба велась в белый свет. Некоторые умудрялись промахнуться даже по такой серьезной цели, как десантный бот. Выскочившие следом за Владом разведчики быстро рассыпались в стороны, оказавшись по бокам от него, и опустившись на одно колено, молча переглянулись. Сделав глубокий вдох, Влад негромко скомандовал. «Мужики, работаем только по целям. Не знаю, что у этих подонков может быть еще припасено. Всех с оружием кладем». Ответом ему послужили два дружных кивка. Внимательно всматривая сплошную снежную круговерть, Влад уловил какое-то движение впереди и, дождавшись, когда предполагаемая цель выстрелит, нажал на курок. Следом за выстрелом раздался пронзительный крик боли, и разведчик понял, что его выстрел не пропал даром. Попасть в кого-то из абордажной группы Влад не боялся. Тяжелый скафандр был способен выдержать и не такие нагрузки, так что свои в любом случае должны были остаться невредимы. К тому же басовитый рявкань штурмовых пистолетов и бластеров служил разведчикам хорошим ориентиром. Неожиданно снегопад закончился, и глазам бойцов предстала группа из четырех человек, ощетинившиеся лазерными пистолетами. Увидев людей в тяжелых скафандрах, трое из четверых опустили оружие и растерянно начали озираться. Четвертый, медленно отступив назад, неожиданно выпустил в бойцов несколько выстрелов и, прыгнув за руль снегоцикла, запустил двигатель. Выкрутив ручку газа почти до конца, он попытался скрыться в лесу, но сержант, быстро шагнув вперед, вскинул бластер и, плавно поведя стволом, нажал на спуск. Стремительная машина взорвалась, выбросив своего седака в снег. «От нас еще никто не уходил», – рассмеялся сержант, делая своим бойцам знак «Арестовать беглеца», И, развернувшись к боту, испуганно охнул.